Глава 23. Ровно в 11:00 Марк стоял у здания вокзала. Скромное здание, которое назвать вокзалом язык не поворачивался, скорее деревенская станция. На табло загорелась строка ретарда. Поезд опаздывал на 15 минут. Повезло, почти вовремя, пошутил Марк. Так что ты решила со Стингом идёшь? Конечно, это же концерт мечты. В 11:20 из главной двери показались родители. Папа держал маму за локоть, та хромала. Марка и Полина кинулись им навстречу. Отец крепко обнял Полину, пожал руку Марку. Мама успела шепнуть Полине на ухо: "Какие добрые у него глаза". "Мама, папа, это Марк, мой друг. С Лоренцо вы познакомитесь вечером". Папа слегка нахмурился. "Давайте помогу". Марка подставил маме локоть. Марка усадил маму в машину. Они ехали вдоль крепостных стен, и Полина рассказывала, какой Лукка замечательный город и как ей здесь нравится. Уютный отель, а точнее семейная трёхэтажная вилла, находился на тихой улочке со стороны Порто Сан-Андреа. Виллу огораживали кованые ворота, внутри зеленел ухоженный садик. Марко выгрузил родительские чемоданы. "Спасибо тебе большое", поблагодарила его Полина. "Да, огромное вам спасибо". Мама достала что-то из сумки и протянула Марку. Это вам. Марка достал из пакета матрёшку, розовую, с караловым румянцем и белыми волосами. На тебя похожа, кивнул Марка в сторону Полины. Я такая же пузатая? засмеялась Полина. Нет, такая же яркая и красивая, ответил Марка смущённо. Какой галантный молодой человек, заметил папа, когда Марк уехал. Они зашли в ворота виллы «Какая прелесть!» — всплеснула руками Полинина мама. «Правда, дорогой? Смотри, какие розы гигантские! Вот бы нам на дачу такие посадить! Может, стырить черешок?» — заговорщицки прошептала мама. Папа засмеялся и поцеловал маму в лоб. «Дорогая, у нас тоже розы есть! Но здесь они такие здоровенные! А цвет какой! А пахнут как!» Мама наклонилась над розовым кустом ярко-желтого цвета и, вдохнув аромат, закрыла глаза. «Папа!» «Я в раю», – прошептала она. Полина помогла родителям занять опрятную голубую комнату и вернулась в офис. Около пяти дошла пешком до отеля, вызвала такси, и они вместе приехали домой. В гостиной стоял убранный нарядный скатертью стол, выставлен лучший белоснежный сервиз и фамильное серебро. Его хранили в специальном закрытом футляре и доставали по особым случаям. Отец надел свой лучший льняной костюм, А мама любимое шёлковое платье в горошек. Оба были нарядными и радостными. Около 7 вернулся Лоренцо, измученный и уставший. Синьора Кроче приложила руку к его лбу. Ты не заболел-то, Зора? Полина представила родителей. Лоренцо улыбнулся своей очаровательной улыбкой. Добро пожаловать в Лубку. Как вы доехали? На поезде, пошутил папа. Все уселись за стол. Синьора Кроче наложила всем торделли. Как вкусно, сказал папа маме. Это вроде наших вареников с мясом, правда, Серёжа? Тут папа встал и поднял бокал. Ну что же, давайте выпьем за самую главную новость, за свадьбу наших детей. Чин-чин. Дядя Лоренцо попытался встать, но сестра Санда дёрнула его за пиджак. Остальные остались сидеть, но бокалы подняли. Папа сел и шипнул по лицу. Я что-то не так сделал, принцесса? Да всё хорошо, Папуля, просто здесь тосты не приняты. Папа крякнул. Какое же без тостов застолье? Синьора Кроче обратилась в сторону Полины и Лоренцо. Что ж, раз мы заговорили о свадьбе, где вы планируете её делать? Лоренцо посмотрел на Полину. В Тоскане, конечно. Правда, дорогая? Полина кивнула. А венчаться хорошо бы в том же костёле, что и мы с твоим отцом, задумчиво произнесла синьора Кроче. Ой, пыталась возразить Полина. Я не крещённая? Покрестим, парировала синьора Кроче. Мама Полины спросила тихо у папы: "Что она сказала, что окрестит Полину?" Ой, мама отхлебнула воду. "Полиночка, ты же крещённая, но в нашей церкви православной". Полина виновато развела руками. "А обед надо делать в том красивом отеле возле пьянца, где праздновали 80 лет дяди Андрея", предложила сестра Санда. Вы же собираетесь пригласить наших родственников из Бари, спросил муж Санды у Ларэнцо. А тётю Пину, уточнила синьора Кроче, и сестру Пины из Калабрии тоже надо. Загнал пальцем муж Санды. И её брата из Лондона, добавила синьора Кроче. Короче, человек 200 не меньше выйдет, резюмировала она. Полина молча следила за этими подсчётами и то и дело толкала под столом Ларэнцо. Тот улыбался, брал руку Полины и целовал. Но родственники были уже в своей реальности, позабыв, кто вообще жених и невеста. Каждый из них заново женился и выходил замуж. Полина закрыла глаза. Тихая роспись, скажем, в ЗАГСе города Луки, уехать бы потом на острова. А может, в Москве сделаем свадьбу с балалайкой, водочкой, песнями и плясками, перебило её мечты папа. В комнате повисла тишина. Синьор Кроче надела улыбку. Сестра Санда захлопала глазами. Лоренцо отхлебнул вина. "Да я пошутил", засмеялся папа. Все снова вернулись к обсуждению свадьбы. "Полина робко вставила. "Вообще-то мы хотели скромную свадьбу, просто я и Лоренцо". "Да, дорогой", повернулась она к Лоренцо. Тот высматривал что-то в телефоне. Полина толкнула его под столом. Он виновато посмотрел на синьорру Кроче и промямлил: "Мам, ну правда, это же наша свадьба". «Давай мы будем сами решать, а?» — произнес он, слегка втянув голову в плечи. Синьора Крочи выпрямила спину, поджала губы. «Лоре, ты мой единственный сын! Как это без свадьбы? Я не согласна!» «Ты же не будешь расстраивать маму!» — тихо спросила сестра Санда, округлив свои без того круглые, как две большие пуговицы, глаза. «А я считаю, что дети наши взрослые, сами разберутся!» — весело сказал папа, хлопнув Лоренцо по спине. «Лоренцо!» Лоренцо закашлял. Синьора Кроча подала ему воды. «Амор, и пей, у тебя, наверное, не в то горло пошло». Синьора Кроча поднялась, чтобы убрать тарелки. «Я помогу», — подскочила мама. «Что ты сиди, у тебя же нога», — сказал папа и встал. Полина отправилась за ним, и они вместе унесли тарелки на кухню. У Лоренцо зазвонил телефон, и он вышел на террасу. Синьора Кроча тихо сказала сестре. был, типа, муж папому не нужна, когда есть невестка. Обе громко засмеялись. На кухне папа тихо спросил Полину: "Может, ну его это замужество, а?" Полина поцеловала папу в щёку. "Почему ну его? Он тебе не нравится? По-моему, он мне идеально подходит. Тебе ведь дней принцесса?" "Раз подходит, причём не только по звёздам, но и по сердцу, тогда это не обсуждается". Ларенци и Полина проводили маму и папу до гостиницы. Полина села с папой на заднее кресло, оставив маму рядом с Лоренцо. "Послезавтра едем в Милан, а там и самолёт до Москвы", рассказывал папа. Полина грустно кивнула. "Что-то я по дому так соскучилась. Наверное, и я скоро приеду". Мама оживилась и повернулась назад. "Вот и хорошо, котик. Мы сейчас вернёмся и на дачу переедем сразу жить. Там сейчас благодать. Баньку топить будем", мечтательно затянул папа. «И ягоды скоро пойдут», — вторила ему эхом мама. «Будем устраивать летние ужины на веранде. Красота!» У входа Полина обняла родителей и как-то грустно ей сделалось. Все эти дачные воспоминания, запах родительского жасмина, вкус крыжовника, кислой вишни. «Слушай, а может, съездим летом в Москву? Там хорошо летом, дача!» — предложила она Лоренцо, сев в машину. «Дорогая, в июле мы едем на море. Хотел тебе сюрприз сделать». Я забронировал виллу на Сардинии, северное побережье Коста Смеральда. Там невероятно красиво. Здорово, невесело кивнула Полина. Наверное, до этого я съезжу домой, соскучилась что-то. Поедешь без меня? Да, наверное, да, одна. Назад ехали молча. Лоренцо изредка целовал Полине руки, но она не хотела говорить. А мысль о том, что прямо сейчас она вернётся в квартиру, где ей нельзя ходить в белье, рисовать и делать то, что вздумается, сжала тесным кругом в области горла. Родственники ушли, синьора кроча уснула, ларенца тоже. Полина вышла на террасу, вдыхала запах ночной свежести и замечала, как в темноте крепостных стен мерцали светлячки. Они светились лишь в начале лета, в брачный сезон.